Глава двадцать четвертая. Прорыв. Оставшись один, сидя на импровизированном троне, я серьезно задумался. Очень уж этот договор выглядел подозрительно. Да и чем больше информации я узнавал, тем больше понимал, что очень вероятно, что я попал в чьи-то разборки. Чтобы проверить мои подозрения, достаточно спуститься в сокровищницу цитадели, и все станет понятно. Поэтому, когда вернулся Рейден, проводив Гонца, я сказал: "Нужно срочно проверить сокровищницу замка. У меня нехорошие предчувствия. Там нужно взломать только одну дверь. Без вас мы не решились ломать, чтобы потом не возникло вопросов. Успели добраться до темницы?" Да и там просто было. Пока никого не выпускали, но всех кормили и даё в воду. Скватили также местного управляющего замком. Довольно подозрительный человек. Поэтому мы его посадили в темницу, отдельно от всех, так, на всякий случай, ответил капитан. Хорошо, тогда идём, сказал я, вставая. Спустившись со второго этажа, мы вышли во двор и направились к бывшей цитадели. Огромные камни были сложены рядом, как и другой мусор, собранный при разборе завала. При входе стояло четверо наёмников, никого не пуская внутрь, часть наёмников устроила разминку. и тренировку внутри двора. Что меня очень порадовало, значит, мои распоряжения выполнялись, как я приказал. Нет ничего хуже, чем наёмники, не занятые делом. Поэтому я и отдал указание занять всех тренировками и подготовкой к отражению возможного штурма. На нас обращали внимание, и, судя по лицам, большая часть нанятых мною людей была довольна тем, что я жив и выздоровел. По дороге Рейден отдал приказ: "Привести местного кузнеца для взлома сокровищницы". Когда мы спустились в подвал здания, то капитан свернул в одну из ничем не примечательных ниш, и мы вышли к металлической двери, у которой дежурили ещё трое солдат. "Ломай!" приказал Рейден, указав на дверь кузнецу и двум помощникам, пришедшим к нам. Хоть дверь и выглядела массивной и неприступной, Но на её взлом потребовалось только полчаса. К моему удивлению, кузнец срубил зубилом часть заклёпок, перерубил две укрепляющих полосы и, получив доступ к замку, поковырялся в нём проволокой, после чего открыл его. На мой удивлённый взгляд он ответил: "Господин, я сам её делал, поэтому и знаю, как скрыть. Не ломаю всю дверь. Так бы вы несколько часов куручили ее, а так починить можно за полчаса и замок сменить. Открыв массивную дверь, кузнец отошел в сторону, а я, взяв факел со стены, вошел внутрь. Небольшое помещение, шесть на шесть метров, состоящими вдоль стен десятью деревянными сундуками, окованными железом. Все из них, кроме двух, были закрыты и совершенно пусты. Судя по следам паутины и пыли. Восемь сундуков давно не использовались, и даже следы на полу вели только к двум. Уже от этого вида я почувствовал, как всё во мне сжалось. А ведь я рассчитывал на казну баронства, надеясь, что это серьёзно поправит моё финансовое положение. Два оставшихся сундука были закрыты, поэтому я сделал знак узницу о открытиях. В этот раз он не торопился и внимательно осмотрел их. После чего потратил примерно 10 минут для открытия крайнего, используя специальную проволоку и ковыряясь в замке. Когда замок щёлкнул, и он приоткрыл его, я не позволяю откинуть крышку, показал на второй сундук. И если мои подозрения верны, узнать то о том, что находится в сундуках, никому не нужно. Со вторым сундуком Кузнец провозился столько же, и уже сам не стал открывать крышку, позволяя мне сделать это самому. Выгнав всех, я прикрыл дверь и открыл обе крышки сундуков, уставившись на их содержимое. В первом сундуке были монеты, много, но все медные. Даже на первый взгляд там их было на несколько сотен золотом, а это означает, что баронство нищее или даже банкрот. Поэтому, закрыв первый сундук, я стал рассматривать свитки, находящиеся во втором сундуке. Закладные, договоры займов, договора на выполнение различных обязательств с получением крупного аванса, включая договор с соседним баронством. Хуже всего, что все эти бумаги были заверены в империи и распространялись на всё баронство, вне зависимости от того, кто брал займы. Судя по тому, что я увидел, практически вся земля и все деревни в любой момент могут отойти банку и частным кредиторам. Закрыв крышку второго сундука, Уселся прямо на него, стараясь понять, что мне делать. Заодно складывая в уме примерную сумму долга всего баронства, общая сумма выходила около ста тысяч золотых, возможно и меньше. Нужно все бумаги подробно разобрать и произвести более точные расчеты, после чего определиться, что делать дальше. Вероятно, лейтенанта, напавшего на замок, вели в заблуждение, или он захватывал его не для себя. Однако в первую очередь нужно решить вопрос с требованием, которое привёз гонец. Отправлять своих людей на помощь соседнее баронство я не хотел, понимая, что они могут пригодиться мне самому. Штаф, я открыл дверь и попросил зайти ко мне капитана. Нужны два замка на эти сундуки и сразу после этого перенесите их ко мне. Вторая задача отправить группу в деревню, где скрывается дружина бывшего барона Нужно убедить их перейти на службу ко мне. В крайнем случае, убедить их на разовую миссию помощи соседнему баронству. Сколько их там всего? спросил я. Разведчики сообщили, что около 80 человек, и служить они вам не станут. Я уже пытался вести с ними переговоры. Они требуют выпустить их через выезд, на котором стоит замок. Они хотят отправиться в империю, зная, что там идёт набор всех свободных наёмников. Если они воспользуются вторым выездом, До будут добираться до империи пару месяцев, а денег у них на это нет, ответил Рейден. Хорошо. А сколько у нас пленных наемников, Южан? спросил я. Около трехсотин человек, но части из них ранены. Хорошо. Нужно сформировать из них отряд вместе с дружиной предыдущего барона численностью в триста человек. Мы выполним условия договора и расторгнем его. Пусть они уже сами с ними разбираются. Зато закроем этот кредитный договор, ответил я. Всё так плохо? спросил капитан, показав на пустые сундуки. Да не то, чтобы плохо, но я ожидал большего. По поводу оплаты можете не переживать. В городе меня ждёт награда, которой хватит оплатить вам месячное жалование, и ещё даже останется часть. Не зря же я отправлялся в проклятые земли. Но в любом случае, финансами нужно заняться. Ящики нужно поднять ко мне в комнату. А с сокровищницей охрану не снимать. Затем займитесь моими поручениями. Отдал я распоряжение и, когда капитан уже собрался уходить, добавил: Пришлите мне того сержанта, что сопровождал меня на границе с Пустошью. Вроде он неплохо справился. Его зовут Корт, и он действительно смущленный парень. Предлагаю вам взять его вместе с десятком для вашей охраны и в качестве порученцев. Предложил Рейден. Хорошо. Пришлите его ко мне в комнату вместе с десятком, ответил я и уселся обратно на один из сундуков, пытаясь составить план моих дальнейших действий. Нужно провести ревизию в замке и найти способ заработать денег, пока есть такая удобная возможность со вторжением из проклятых земель. Через полчаса я уже расположился в своей комнате, где стояли оба сундука, и дал указания сержанту. Курт, твоя первостепенная задача Допросить местного управляющего. Уверен, что он воровал. Судя по бумагам, которые успел глянуть, воровал он очень много. Поэтому ты должен найти эти деньги. Чтобы тебя простимулировать, десять процентов от найденного я отдам тебе и твоему отряду, который будет заниматься этим. Пока будет вестись допрос и поиск денег, выдели людей, которые составят список находящихся в тюрьме, а также причины, по которым они там оказались. При этом мне нужны данные из разных источников, самих пленных и тех, кто заведует тюрьмой. Чем раньше удастся получить данные, тем лучше. Отдал я указание, и когда сержант ушёл их исполнять, отправился проверить, как там моя напарница. Ольгу нашёл в госпитале, в одной из комнат, расположенных непосредственно в нём. К моему счастью, девушка уже пришла в себя, и зайдя туда, я попросил выйти врача, чтобы поговорить с ней. Девушка лежала бледная, прикрытая одеялом с мокрым полотенцем на голове и грелками в виде горячих камней в ногах. Подойдя к ней, я спросил: "Привет. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше? Не знаю, кто наложил на тебя проклятие, но это была очень сильная сущность из нижних планов бытия. Начав обретать лечение, я не могла остановиться, иначе это убило бы тебя, а свои силы не смогла рассчитать, поэтому пришлось полностью опустошить свой источник. И пойти по краю, с трудом проговорила девушка. Я опять твой должник, даже не знаю, как буду отдавать долг. Но можешь не переживать, обязательно что-нибудь придумаю. Когда ты сможешь связаться с капитаном? Нам нужно узнать, что вокруг нас происходит. Связь с империей прервалась. Оттуда давно уже нет ни гонцов, ни обозов. Только не спеши, ты и нам нужна здоровый. Это может и подождать, спросил я. Завтра с утра смогу связаться. А если срочно, то сегодня к вечеру, ответила Ольга. Не торопись тогда, выздоравливай. А завтра с утра, если целитель даст своё добро на использование тобой магии, ты свяжешься с ним и узнаешь, что происходит в империи и в городе, сказал я и, осмотрев девушку в магическом зрении, убедился, что её состояние стабильно улучшается. После чего оставил её и вышел во двор в сопровождении четырёх охранников. В этот момент как раз огромный отряд из пятисот солдат выезжал из замка через северные ворота. Подойдя к капитану, который собирался присоединиться к нему, я сказал: «Рейден, по возможности проедитесь по всем деревням и заберите с собой старост. Я хочу получить от них присягу на верность и отдать им указания». «Прошу, господин барон, я все сделаю, как вы и просите. Еще указания будут?» – спросил он. «Да». Захватите с собой кого-нибудь из семей старост, кого можно использовать в качестве заложников. Они поживут какое-то время в замке. А теперь езжайте. Раньше начнёте, раньше закончите, сказал я. Капитан Кивнув мне в ответ, запрыгнул на лошадь и направился к воротам замка. А я решил пройтись и осмотреть состояние дел в самом замке и его окрестностях. Первым делом забрался на стену и осмотрел, как идёт строительство второй стены. В итоге мне пришла идея сделать ряд ловушек перед подходом к стенам. Если замковые стены были достаточно высокие и надёжные, то вот деревянные стены, перекрывающие проход в землеборонство, уже не у меня не вызывали. Заодно можно будет сделать две внутренние стены, разделяющие пространство внутри между деревянных стен. Тут можно установить невысокую стену на случай внезапного прорыва. Удерживать небольшой участок стены легче, чем всю стену. А наличие магов у противника не даёт гарантии, что деревянные стены выдержат магическую атаку. Осматривая подступы к замку, я вспоминал всё, что знал по обороне средневековых замков. И знаний у меня было не так уж и много. Причувствие, что время неумолимо уходит, и скоро замок будет в осаде, не покидало меня. Вот только существенно усилить баронство и временные стены, перекрывающие проход, Я не знал как. Внезапно меня скрутил приступ боли. Не понимая, что происходит, мне пришлось вцепиться в каменный пролёт стены обеими руками. В глазах всё помутилось, и передо мной встал образ очень красивой девушки с рыжими волосами. А следом за этим пришёл зов. Моё тело начало неконтролируемую трансформацию, которую я пытался сдержать всеми силами. Будь доступны мне мои магические источники, справиться с этим было бы проще. Но каналы все забиты, и пришлось сдерживать превращение только усилиями воли. Вот мгновенно прошиб меня, и я обессиленно упал на каменную поверхность стены замка, потеряв сознание. Мир под чужих королей. Портал ещё только начал формироваться. После суток непрерывных жертв пленников, как она не выдержала. Протяжно завыв, она бросилась в её сторону, ведя за собой огромную стаю, всех, кого удалось собрать в окрестностях портала, куда ушла её цель. Три сотни оборотней, все, как один, бросились за безумным вожаком стаи к одной ведомой ей цели. Но никто из них и не думал сопротивляться. Слишком сильна и бескомпромиссна была она. Женщина Мак в теле волка, обротень превышающий любого из объединенной стаи как в размерах, так и физически. Их удар застал группу магов и их охрану врасплох. Молниеносная атака не дала им шансов организовать оборону, а их вожак вскрывал их магическую защиту ударами своих лап, когти которых были напитаны магическим огнем и оставляли выжженные отпечатки на земле и телах противников, вставших у него на пути. В течение пяти секунд от пятнадцати магов не осталось и следа. Но их смерть не остановила формирование портала, хоть тот и мерцал. Но она пронзительно завыв, бросилась мерцающее мари во нестабильно работающего перехода в другой мир. Вся стая не колеблясь последовала за ней, но большей части из них не удавалось перейти. Мерцающая пленка портала разрезала часть тел, оставляя за несформированным окном. коски тел обратней, которые после смерти превращались в останки людей. Переход для вожака был мгновенным, но при переходе тело претерпело трансформацию и выкинуло на той стороне портала в новом мире женскую фигуру, полностью обнажённую, с рыжей копной длинных волос. Рядом с ней на землю падали телы других членов стаи в человеческом обличье, только не все из них были целыми. С трудом придя в себя, Молодая и очень красивая девушка поднялась на четвереньки и, подняв голову, осмотрела настоящие в сотни метрах от неё ожившие скелеты. Вдали, на холме, виднелась человеческая фигура в чёрном плаще и с магическим посохом в руках. Разглядеть его на таком расстоянии было невозможно, но вот перехватить случайные эмоции удивления и где-то страха она смогла. Мак, вскинув посох, Произнёс заклинание и выпустил в её сторону странного вида магический луч, поглощающий окружающий свет. Тело вожака тут же скрутило боль. Заклятие подчинения. А это было именно оно, заставило его пригнуться к земле. Его воля ослабла. Ей хотелось присмыкаться перед этим магом, стать его любимой игрушкой, отдать себя всю. Но в глубине души заворочилось нечто большее. Её тело пронзили миллионы игл, заставив зарычать в бессильной злобе. И она пошла из юрты, и она упала на раскалённый песок окружающей её пустыни. Она сопротивлялась. Зов пришёл внезапно и неумолимо, заставив выгнуться тело от неимоверного напряжения. Мышцы стали лопаться, как и кожа. Неконтролируемая трансформация начала превращать её в огромного волка, а магический луч жёг тело. и заставлял производить обратную трансформацию. Корчясь на песке, оставляя на нем куски шерсти, кровь и человеческую кожу, она внезапно вскинула голову, и из ее уст сорвался в начале слабый вой, но постепенно набирающий силу. От этого воя зов стал сильнее, наполняя голосовые связки обратно магической силой. Внезапный всплеск разрушил луч мага. Едкий и сильный хлопок, тот повалился на землю. Сразу после этого давление спало, а голос волчицы заставил подчиниться тела теперь уже немногочисленной стае. Практически мгновенно все вывалившиеся из портала люди превратились в волков и бросились в пустыню за своей волчицей, которая стала для них целью их существования. Около полу сотни обортней уносились вглубь проклятых земель, оставляя за собой только следы. А огромная армия оставалась неподвижной, не зная, что предпринять, так как взявший её под контроль некромант находился без сознания.